«У меня новость», – объявил Даллас, появляясь в каюте. «Пока мы спали, мамочка поработала с кем-то». «Поработала?» Глаза Кейна широко раскрылись. «Да, шло самое настоящее общение», – продолжал капитан, поглаживая бороду. «Мамочка вела переговоры». «А что случилось-то?» – глухо спросил Паркер. «Мы не вышли на место». Конечно, надо еще проверить. Что это была за информация? Рипли привстала в кресле. Неизвестно. А с кем был контакт? Это можно установить? Спросил Брэд. Эта история нравилась ему все меньше и меньше. Нет, вся передача туда и обратно длилась 12 секунд, после чего была послана команда об изменении курса. Бред какой-то. Ламберт закурила. Согласен. Основной терминал был отключен. Ключи находились в сейфе. Следовательно, проход сигнала просто немыслим. А об изменении курса мамочка должна была доложить сразу же после пробуждения. Так что... Но тогда в какой системе мы сейчас? Рипли всматривалась в лицо Далласа. Нужно выяснить. Я отдал запрос маме. Сейчас можно сказать одно. Очень далеко от солнца. Это могли быть разумные существа. Хм, если только мамуля в порядке. Пришельцы? Здесь? Кейн пожал плечами. Сомневаюсь. Ты что это, Эш? Соскучился по приключениям? У тебя все в порядке, и тебе явно не хочется домой? Тебе надо срочно выпить на брудершавт с инопланетянином? А вдруг они похожи на нас? — Разумеется! — Паркер с трудом сдерживал смех. — И они такие умные, и у них одна мечта — познакомиться с кем-нибудь. И они прямо спят и видят, как мы их обнимаем и хлопаем по плечу. — Я согласен с Эшем, — кивнул Даллас. — У меня в контракте нет пункта, в котором сказано, чтобы я рвал задницу ради какого-то сигнала. Посланного неизвестно кем. И что самое интересное, неизвестно с какой целью. Ты же его даже проверить не можешь. Я транспортник, а не ковбой из косморазведки. А если это действительно шанс? Рипли взяла Паркера за руку. Да ну вас! Он одернул руку. Лезете не в свое дело. Ну что, проверим? Даллас обвел взглядом присутствующих. «Надо посмотреть», – как бы нехотя согласился Кейн. «Ты еще у Джонси спроси», – привычно съехидничал Паркер. Теперь, когда решение было принято, он смирился и расслабился. «Может, пойти? Поискать?» «Ладно», – подытожил Даллас и, хлопнув ладонью по столу, скомандовал. «Кончай базар, по местам».